Глава 37. Я сидел дома до тех пор, пока Геннадий не отзвонился и не сообщил, что Лиза на месте. Отец набирал меня несколько раз, настаивал на встрече, но я не покинул квартиру до тех пор, пока не убедился, что Ваня и Лиза в безопасности. Встречу отец назначил у себя дома. Подъехав к огромному особняку с красной крышей, я минут 10 сидел в машине. Знаю, зачем отец позвал. Даже примерно представляю сценарий нашей беседы. Но от осознания этого становится противно. Человек, который носил меня на руках, учил кататься на велосипеде, а потом и на машине, сейчас для меня становится очень далеким и чужим. Как и этот дом. Я словно не жил в нем, хотя все мое детство прошло именно здесь. Выхожу из машины и открываю массивные кованые ворота и иду к дому мимо гортензий, которые когда-то посадила моя мама. Отец меня встречает в приподнятом настроении, попивая мелкими глотками коньяк. «Празднуешь? Не рановато ли?» «Сын, я нашел этого гада, Семена!» Сразу у порога с гордостью в голосе сообщает мне отец. «Вероятно, я должен обрадоваться, только не могу изобразить ни одну нужную для отца эмоцию. Где он был?» Сухо спрашиваю я, бросая ключи от этого дома на тумбочку. Уходя, я их оставлю. Больше я сюда не вернусь. «Затаился на квартире съемной, но мои люди нашли его», — вещает мне родитель. «Вот, смотри, все деньги при нем были». Усмехаюсь, смотря, как отец открывает передо мной дорожную сумку, полную моих денег. Лиза была права. Отец машет передо мной наликом, чтобы дезориентировать меня. «Умная все-таки у меня женщина. Я хочу его видеть. Присаживаюсь на диван, к деньгам даже не подхожу». «Не такой реакции ты от меня ждал, папа? Надеялся, что перед бабками танцевать начну?» «Не нужно тебе этого». Залпом допивает свой бокал коньяка и отставляет в сторону. Он очень сильно пожалел о своем поступке. «Поверь мне, ему очень плохо». «Ты позвал меня, чтобы вернуть мне деньги?» «Почти. У меня к тебе дело». Какое? «Пройдем в кабинет». Не дожидаясь моего ответа, отец идет в кабинет, и мне приходится проследовать за ним. «Ты же точно решил завязать с клубом?» – спрашивает отец, присаживаясь за стол и надевает бутафорские очки. «Я-то знаю, что зрение у него стопроцентное, но ведь в очках солиднее». «Точно», – коротко отвечаю я. «Мне поступило выгодное предложение на продажу клуба». «Продавай». «Ты же владелец?» «Не совсем так. Клуб принадлежит тебе». «Это как? И почему такая прекрасная новость прошла мимо меня?» «Не кипятись, сын. Я оформил дарственную на твое имя. Хотел подарить на день рождения. Но раз вышла такая ситуация, и ты не хочешь больше заниматься клубом, то ты имеешь полное право продать его». «Я смотрю на оформленную дарственную» «Действительно, здание клуба отец мне подарил». «Кто хочет купить клуб? Разве это имеет значение?» «Они не местные. Цену предложили выше рыночной». «Соглашайся. Подает мне подготовленные документы на продажу». И в этом моменте я начинаю истерически хохотать. «Вот мудак, как все обставил. Значит, подарил мне здание». А продать я должен это же здание, но в придачу вместе с землёй, о которой я якобы даже не знаю? Гений, мать его! Недаром депутатам столько лет отсиживается в кожаном кресле. Пап, ты считаешь, что я совсем идиот? Не понимаю твоего вопроса, сынок. О как, сынок! Давно ты так меня не называл? Точнее, никогда. Землю я не продам. И клуб тоже. Спасибо за подарок. Разрываю договор на две половинки и бросаю перед отцом на стол. Отец багровеет мгновенно. Показательно ослабевает галстук. Глаза ожесточаются. Сбрасывает в сторону очки с простыми стеклами. Ты, сосунок, понял, что сделал? Прохрипел Дамир Вагитович Камаев. С этого момента только так я буду его называть. Вполне отвечаю я, не отводя в сторону жесткого взгляда. «Да я тебя уничтожу! Не посмотрю, что сын родной! Заживо закопаю!» «Попробуй! Ты реально не понимаешь, кому дорогу переходишь? Эти люди разговаривать с тобой, как я, сейчас не будут, прихлопнут, как надоедливую муху, в миг. Земля эта по-любому их будет. Даю тебе три дня на обдумывание». По истечению этого срока советую привести мне подписанный договор. Бросает передо мной еще один экземпляр. А иначе я умываю руки и забываю о том, что у меня есть сын. Я думаю, что ты об этом забыл давным-давно. Я выхожу из кабинета, а хозяин этого дома кричит мне в спину. Я пришлю тебе договор на электронную почту. Отец был так расстроен тем, что я не подписал его договор, что не заметил, как я забрал с собой дарственную на свое имя. Теперь я полноценный хозяин земли и всего того, что на ней находится. А еще я забрал с собой сумку с деньгами, потому что они мои, я их заработал. Отъехав от дома, я съезжаю с дороги в лес. Мы с мамой часто гуляли здесь, она любила. Остановил машину там, где ее не видно с дороги и вышел. Вдыхаю полной грудью аромат хвои и приседаю на корточки. Безысходность и разочарование. Вот те чувства, что раздирают меня сейчас на части. Он дал мне три дня. А что потом? Сам убьет? Или будет смотреть, как это будут делать другие? Мама, помоги мне.